Глава пятьдесят четвёртая. Ник. лени бежит не в ту сторону. «Не надо наверх!» — кричит Лампёшка ему вслед. «Не надо в башню! Только не туда!» Но его не остановишь. Он уже свернул за угол в тёмный коридор и поднимается по узкой лестнице наверх. Лампёшка бросает взгляд в другую сторону, где лестница уходит вниз, где открыт путь к выходу. Но всё-таки поворачивается и, сломя голову, кидается догонять друзей. Рыб зажмурился и, дрожа, вцепился лень не в шею. Наверху, как только парень выпускает его из рук, рыб тут же заползает под кровать и исчезает. В комнату, задыхаясь, вбегает лампёшка. «Рыб, бежим отсюда! Тебе нельзя здесь оставаться! Рыб!» Но рыб не собирается вылезать. Лампёшка хочет вытащить его из-под кровати, но его не достать. «Ах ты! Забери тебя, чесотка!» — ругается она. «Ты что, не понимаешь?» Они же сейчас ворвутся, схватят тебя, отдадут Эйфу, засунут в аквариум, как твою тетю. Разве ты этого хочешь? Из-под кровати ни звука, словно там никого нет. А моего отца твой отец? Мне нужно его предупредить. Рыб, помоги мне. Ну, пойдем же со мной. Рыб не идет. Лампешка наклоняется и заглядывает под кровать, прижимаясь щекой к полу. В самом дальнем углу виднеется маленькая черная тень. «Рыб», — шепчет она. «Эдвард, мне правда надо бежать, предупредить отца. Пожалуйста, пойдем. Но если нет, я пойду одна». Она замечает, что с его носа на пол стекают слезы. «Разве можно его так оставлять?» Лампешка смотрит на Ленни, который все еще стоит на месте. «Ленни», — говорит Лампешка, — «что нам делать?» Парень смотрит на нее круглыми глазами и качает круглой головой, в которой совсем пусто никакого от нее проку. Снаружи в саду кто-то свистит на пальцах. Еще раз. Свист влетает в комнату сквозь открытые рамы. Лампешка поднимается с пола и подходит к окну. Внизу, рядом с зеленым носорогом, стоит, задрав голову Ник, и чем-то машет. Лампешка высовывается из окна как можно дальше. «Ник!» — кричит она. «Помоги нам, пожалуйста, мне нужно к отцу и...» Да, кивает Ник. Он манит её и показывает ей штуку, которую держит в руке. Лампёшка не понимает, что это. Короткая палка с какими-то ремешками. Зачем она ей? Ник опять манит её. «Сюда!» Лампёшка оборачивается к кровати. «Пойти и бросить рыба!» Внизу раздаётся громкий лай, крики и какой-то хлопок. «Ты в своём уме, Флинт?» — гремит грозный голос адмирала. «В моих собак вздумал стрелять, идиот!» Лампёшка качает головой. Не выйдет. Мимо них сейчас не пройти. «Ник!» — кричит она. «Ты можешь? Кто-то должен сбегать к моему отцу и сказать, что...» Поднимается ветер. Деревья и изгороди шумят и шуршат. «Он должен знать, что... Что адмирал вернулся!» Вопит она поверх шума. «И что он... что он... ему надо...» Ник что-то отвечает, но слов не разобрать. «Что-что?» — кричит она. Его слова опять уносят ветер. Лампёшка оглядывает комнату. — Погоди! Погоди, Ник! Я тебе кое-что сброшу! Ник кивает. Он подождёт. Трясущимися руками Лампёшка открывает баночку с чернилами и опускается на колени у низкого столика. — У меня получится, — уговаривает себя она. — Я же училась. Может, как раз ради этого. Она макает перо в чернила и тут же сажает кляксу. — Милый папа, думает она. «Милый папа, это твоя дочь, Лампёшка. Как твои дела?» «Нет, не так. Лучше...» «Тот корабль принадлежал адмиралу, в чьём доме я живу. Он вернулся. И тебе надо бежать немедленно, а то...» Она сжимает перо. Опять кляксы. «А не то...» Её мозг тоже, похоже, трясётся от страха. А надо торопиться. Кажется, кто-то поднимается наверх. «Известно ли Нику, где живёт её отец?» Адмирал сказал, знаешь, какое наказание положено за пьянство, еще за что-то. Но не сказал, какое. Сажают на хлеб и воду, а то и похуже, намного хуже. Но что? Леня сидит на кровати, смотрит испуганно. Снизу доносятся новые крики и грохот. Потом вдруг жалобный воя одного из псов. Парень вскакивает и хочет броситься к двери, но лампешка хватает его за рукав и тянет вниз. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, оставайся здесь, Леня!» Леня медленно садится, не сводя глаз с двери. Лампёшка возвращается к записке. Лист бумаги по-прежнему чист. «Рыб!» — шепчет она. «Что мне написать? Какое наказание положено на корабле за пьянство и...», и... и...» Голос из-под кровати совсем тихий, но лампёшка слышит его. «За это вешают», — говорит рыб, — на самой высокой мачте. «Он-то в таких вещах, конечно, разбирается». Твоему отцу надо немедленно бежать. Это и напиши. Милый папа, милый папа, лампёшку начинает трясти ещё сильнее. Она даже букву «М» забыла. Я так хорошо научилась писать! раздражается она вдруг слезами, а теперь не могу. Давай сюда, говорит рыб и выползает из-под кровати. Я напишу. Он начинает писать быстро и аккуратно. Миг и лист уже исписан. «Поможет ли это?» — думает Лампёшка. «Дойдёт ли записка до отца? Прочтёт ли он её?» Из сада опять доносится свист. Лампёшка подбегает к окну. «Почти готово!» — кричит она. «Ещё минуту!» Внизу хлопает дверь. Кажется, совсем близко. «Ключ!» — вспоминает она вдруг. Она нащупывает его в кармане и запирает дверь. «Готово, рыб? Ну, пожалуйста!» Мальчик кивает и машет листком, чтобы чернила подсохли. «Готово!» — отвечает он. «Но как...» Кто-то взбирается по лестнице тяжелыми неровными шагами. Этот кто-то хрипло дышит, хромает и ругается себе под нос. Рыб, похоже, окончательно пришел в себя. Он окидывает взглядом окно, дверь, девочку. «Лампешка», — говорит он, — «Лампешка, что нам делать? Что мне делать?» Лампешка и сама хотела бы это знать, но способна удержать в голове только что-то одно. Ее глаза находят камень с золотой жилкой... Он все еще лежит на шкафу. Она заворачивает его в записку и обвязывает шнурком башмака. «Сначала это», — думает она. «Остальное потом». Она высовывается из окна. Ник ждет внизу, ветер раздувает полы его плаща. Лампешка осторожно бросает камень, и тот падает в стороне от Ника, но аккуратно подкатывается к нему. Ник засовывает его в карман и поднимает глаза к девочке в окне. «Лампешка хотела бы быть этим камнем, хотела бы уйти вместе с Ником». «Ник, ты правда доставишь записку?» — шепчет она. Он кивает, словно понял ее, и улыбается. Потом складывает руки рупором и медленно выкрикивает два слова. «Шестое окно!» «Шестое окно?» — повторяет лампешка. Ник снова кивает и поворачивается, чтобы идти. «Какое окно?» — вопит лампешка ему вслед. «Ник, подожди!» Но Ник не ждёт, он исчезает в саду, торопясь к лесной дороге, к маяку. Во всяком случае, так надеется изо всех сил, надеется лампёшка. Кто-то дёргает дверную ручку. «Ты там, гадёныш?» — сквозь замочную скважину ревёт адъютант. «Там, там, где ж тебе ещё быть?»